Глава 25 Данил пришел в себя как-то сразу, намного быстрее меня. Потянулся к сброшенным прямо на пол брюкам, чертыхаясь в них в лес, а потом, видя мое состояние, помог одеться и мне. Снял с крючка халат, накинул на плечи и, пока я одевалась, распахнул дверь. «Что случилось?» спросил Соловьев у моей взволнованной матери. «Звонила баба Капа». «Сказала, что на наш дом напали!» На несколько секунд Данил замер, потом провел ладонью по волосам и, бросив на меня быстрый взгляд, уточнил. «Что значит напали? Кто-нибудь пострадал?» «Я не знаю. Они не вдавались в подробности, господи!» Губы мамы дрожали. «Я видела, что она держится из последних сил. А что если... если... давайте не будем гадать!» «Яна, одевайся и выходите с матерью во двор, я пока выгоню машину. И ружье возьми, хорошо? Оно заряжено?» «Да», — облизав пересохшие губы, я бросилась к шкафу. Пальцы будто одеревенели от страха и абсолютно меня не слушались. Предчувствие беды было таким сильным, что кровь стыла в жилах, и я никак не могла понять, как же раньше не почувствовала неладного. «Ты одевайся, я достану ружье», — раздался за спиной голос матери. Я обернулась. Похоже, маме удалось справиться с эмоциями. Она выглядела собранной и решительной. Я быстро. И снова короткая дорога, которая словно растянулась на годы. Меня колотило от напряжения, и когда мы затормозили, кажется, я уже была готова ко всему. Небо плакало. Пахло прелой травой, гарью и... Бензином? Похоже, дом пытались поджечь, бросил Данил и не прекращая движения, оглянулся через плечо. Я кивнула, соглашаясь с ним, и на несколько секунд залипла на его красивом, усеянном каплями дождя лице. Его выгоревшие на солнце ресницы потемнели от воды, а с губ напротив сошли все краски. Он был взволнован, как и мы все. "Папа!" с громким криком навстречу нам рванула Света. Данил зажмурился, И, прохрипев, «Спасибо тебе, Господи», бросился ей наперерез. «Ты как, с тобой все хорошо?» – шептал он, ощупывая дочку, вертя ее то так, то эдак. «Я в порядке! Я вправду в порядке!» Судя по тому, как клацали зубы девочки, в порядке она явно не была. Я подошла ближе. «Что тут у вас случилось? Где все?» «Там! Там, за домом! Пойдем скорее!» Невнятно сквозь всхлипы и прокаркала Света и потянула отца за руку. И мы побежали. Через кломбу, мимо флигеля, одна из стен, которая впрямь была обуглена, выходит, мы не ошиблись, дом действительно пытались поджечь. Первым я увидела отца. Он сидел на коленях, склонившись над «Пашка», выдохнула я. «Эти люди, они... они в Валентина Петровича целились, а он им наперерез рванул!» Плач света доходил до меня, как сквозь вату. Картинка перед глазами смазалась, и лишь ее отдельные фрагменты словно осколками врезались в мозг. Побледневшая баба Капа, лежащий под навесом Пашка, кровь, много крови! Я упала на колени рядом с отцом, схватила безвольную руку брата, чтобы проверить пульс, Но он не прощупывался. Мой взгляд метнулся к той, кто понимал больше других. Он жив, но баба -капа покачала головой и отвернулась. «Матери Божья!» – прошептала где-то в стороне мама. Тихо плакала Света. «Скорую! Вы вызвали скорую!» «Что есть сил?» – заорала я, понимая, что сама не справлюсь испытывая дикую, жгучую ярость от собственного бессилия. «Юрия Борисовича! Хоть кого-нибудь!» Я шарила по Пашкиному крепкому телу пальцами, осторожно ощупывая раны, пытаясь понять, сколько их, что повреждено. Перед глазами плыло... «Да, а в ушах...» Я не понимала, что это было. Какое-то непонятное... «Шуршание...» «Скорую звонили, но ты же понимаешь...» Баба Капа не договорила. Всем присутствующим было понятно, что скорая в наши края доедет не скоро. Я ему слова доброго не сказал за все это время не сказал слова доброго, а он под пули ради меня полез. Отец потрясенно на меня уставился, и я. Я второй раз в жизни увидела, как он плачет. Тихо, и горько Плачет. Я не замечала, но слезы лились по моему лицу беспрерывным потоком. Или это был дождь? Какого черта у вас происходит? Баба Капа позвонила, сказала, что на вас напали. О, Господи, валь! Прибывший на вызов участковый еще что-то говорил, но я его уже не слышала. В тот момент меня не волновало, как случилось то, что случилось, я слышала плач Отца! «Мамы, Светы!» Потом мне на плечи легли теплые руки. «Все, Ясь, все! Хватит душу рвать!» Прошептал Данил. Но я лишь еще сильнее разошлась, дернула плечом, сбрасывая его ладони, и зло уставилась на бабку. «Ну, хватит его хоронить! Ты же, ты же колдунья! Ну, что сидишь? Давай, давай, сделай что-нибудь! Ты же можешь! Ты же все можешь, правда!» «А ты...» Я открыла рот, но так и не произнесла ни звука. Просто смотрела. Смотрела в черные глаза бабки не в силах оторваться и видела столько всего. Шум в ушах усиливался. Голоса в голове ревели. На меня надвигалось что-то мощное, то, чего я не могла больше сдерживать. «Ей плохо», — донесся голос Данила. Его руки снова потянулись ко мне Я опять их сбросила. Моя кожа стала такой чувствительной, что я не могла выносить касаний. «Не трогай ее, оставь!» Меня затягивала. Затягивала пучина и оттонула в ней. Я захлебывалась, склоняясь над землей все ниже. А потом, словно из небытия вынырнула, Выпрямилась, жадно, с надсадным хрипом втянула в воздух. «Положи руки!» «Что?» «Положи на него руки!» — шепнула баба Капа. Я закусила губу и сделала, как велели. А несколько минут спустя мы услышали вой скорой. Все, что происходило потом, я помнила смутно разговоры о том, как нам повезло, что бригада реанимации находилась неподалеку, что еще чуть-чуть и все, потеряли бы мы Пашку, а так вроде есть шанс. Не помнила я и часов, проведенных под операционной Это уже потом мама, вытирая слезы, рассказала, что Пашку оперировали 7 часов, и за это время у него дважды останавливалось сердце. Что по всем показателям тот вообще не должен был выжить, ведь одна из пуль... Расстрелила ему селезенку, и открывшееся кровотечение было таким сильным, что Пашка должен был умереть еще до приезда скорой, но не умер. И это называли не иначе, как чудом. Совсем плохо мне стало тогда, когда по телевизору сообщили об аресте губернатора и еще некоторых чиновников. Репортаж Данила вышел и вызвал в обществе не абы какой резонанс. Реакция правоохранительных органов последовала незамедлительно. Не знаю, удастся ли следствию присовокупить к выдвинутым этим нелюдям обвинениям еще и организацию покушения на жизнь отца и Пашки, но Соловьев обещал тому поспособствовать. И я ему верила. А он, глупый, думал, что я на него обижаюсь. Ведь изначально целью бандитов был вовсе не мой отец, и уж тем более не Пашка. Этим разы охотились за Данилом, каким-то образом прознав о теме его расследования. Дверь в палату открылась. В образовавшемся проеме появилась сначала голова Соловьева, а уж потом он сам. В руках Данил сжимал небольшой букетик полевых цветов. — Ну, привет, болящая. Напугала же ты нас. — Прости, я не специально. «По-моему, в последний раз я болела в первом классе, и вот...» Бабака сказала, что это нормально. «Ты отдала слишком много энергии, спасая Пашку». «Моя челюсть плавно отъехала вниз». «Что? Почему ты на меня так смотришь?» — улыбнулся Соловьев. «Я сощурилась. Скажи, что ты шутишь, а?» «Нет, ну серьезно, ты же не можешь верить во всю эту чушь!» Посмеиваясь, Данил устроился на моей кровати. Перевернулся на бок, глядя мне прямо в глаза. «И дождь закончился», — наконец выдал он. Я взвыла, вскочила на постели с непонятно откуда взявшейся прытью и принялась его щекотать. «Перестань!» — хохотал Соловьев. Только если ты скажешь, что шутишь. Да какие уж тут шутки, ты же нас всех спасла. Осознав, что щекоткой ничего не добьюсь, я слезла с Соловьева и сунула голову под подушку. Вроде как говори, говори, я все равно ничего не слышу. А он между тем продолжал. Спасла лес, потому что неизвестно, сколько бы его выгорело, если бы хоть одна попытка поджога оказалась успешной. Спасла доказательство преступной вырубки. Спасла Пашку и отца. Отца-то почему, заинтересовалась я? Да потому, что он бы никогда себе не простил смерти сына. И их с матерью брак спасла. Что, правда? Я выснула голову из своего укрытия и потрясенно уставилась на Данила. Что, спасла? Снова улыбнулся он, но, видимо, нетерпение терпение посерьезнел. «Ну зачем бы я тебе врал?» «Вместе они. Пашка уже, небось, и не рад, что его в семью приняли. Твоя мать же, как наседка, трясется над ним, Паша то, Паша се. Он смущается страшно». «Ну что мы все о них да о них? Лучше скажи, как ты?» «Нормально. Температуры больше не было, только слабость». «Глядишь, выпишут сегодня, и один черт, ничего не нашли». «Вот-вот, а ты мне не веришь». «Так, все, Данил, правда, даже слушать не хочу!» Не на шутку рассердилась я. «Ну ладно, еще деревенские в эту чушь колдовскую верят, но ты-то...» «Хорошо, хорошо, не злись. Иди ко мне лучше, я соскучился, пока ты тут прохлаждаешься, жуть». На душе потеплело. Я легла Данилу на грудь, прижав ухо к сердцу. Тук-тук. Как же хорошо, что все позади. «Мне так жаль, что эти уроды разбили твою аппаратуру», – прошептала я. «Это не самое страшное, Яська. Жаль только, что одной техникой дело не ограничилось. Не нужно было твоему отцу вмешиваться». И позволить им хозяйничать на его земле? Плохо ты знаешь, папу. Благодаря тому, что он успел подстрелить одного из налетчиков, их задержали. Был вынужден признать Соловьев. Вот и хорошо. Можно в кое-веки расслабиться. Я закрыл глаза и улыбнулась, ощущая давно забытый покой. На душе было тихо-тихо. Теперь я знала, что все будет хорошо. Ясь. М? У меня самолет сегодня. Я до последнего тянул, но раз тебе лучше. О, я не знала, что сказать. В голове вертелось столько мыслей, столько неозвученных вопросов, непроизнесенных слов. Я люблю тебя, ты мне так нужен. Пожалуйста, не уходи. Знаю, мы так и не поговорили, но мы все непременно обсудим, как только я улажу свои дела. Я кивнула, не поднимая лица. Мне было страшно ему поверить. А не верить еще страшней. В горле собрался колючий «Выбери меня, пожалуйста, выбери меня!» «Эй, маленькая, ты в порядке?» Мне хотелось закричать «нет!» Мне хотелось притвориться больной, мертвой. Что угодно, лишь бы он только остался. Но я, судорожно сглотнув, прошептала. «Угу. Просто это все так неожиданно. Я ведь знала, что ты рано или поздно уедешь, а все равно неожиданно». «Ну я же вернусь. Возвращайся. Ты будешь ждать?» Смех, сорвавшийся с моих губ, был влажным от подступающих слез. Знал бы он, сколько я его жду, если бы он только знал. «Ну, тогда я пойду?» «Давай, позвони, когда долетишь». Какие глупые, ничего не значащие слова. Кто их вообще придумал? Мы попрощались как-то скомканно, будто чужие. Я даже не поцеловала его, так. Клюнула в щеку и вернулась в постель. Но, как только за Данилом закрылась дверь, снова вскочила, подбежала к окну, отдернула желюзи и долго-долго, дорезив в глазах, вглядывалась в его удаляющуюся фигуру. А потом у меня зазвонил телефон. Я вздрогнула, неторопливо подошла к кровати, взяла трубку в руки, не решаясь взглянуть на дисплей зажмурилась и приложила к уху. «Знаешь, я, кажется, опять не сказал тебе главного. Что же ты не сказал? Я люблю тебя, тень». Голос Данила дрогнул, как будто он не был уверен в том, что я пойму его кот. «Я люблю тебя больше жизни». «Это все?» прошептала я, опускаясь на больничную койку. «У меня да. А теперь ты скажи». Он не просил, он приказывал. И от этого голоса, тона, все внутри у меня дрожало. Мелко-мелко дрожало «да». Я шевелила губами, чтобы ответить, но они не поддавались, просто растягивались в идиотской, полубезумной какой-то улыбке. «Скажи», — настойчиво повторил он. «Я тоже люблю тебя, Птах. Разве можно тебя не любить?»